Глава двадцать в которой Бернс приезжает свататься. Этель давно уже знала, что праздновать ей недолго, и что с приездом ее папа и Бернса кончатся для нее и смех, и шутки, и рисования, и прогулки с Клейвом, и так она старалась пользоваться временем, пока светит солнце, решившись с твердым духом выдержать непогоду». Сэр Брайан Ньюком и старший сын его приехали в Баден в тот самый вечер, когда Джек Беллсайз совершил недавно рассказанный подвиг. Разумеется, что необходимо было сообщить жениху об этом происшествии. Его знакомые, которые имели случай изучить его характер и прислушаться к его речи, могут себе представить вспышку первого и невоздержанность последней, Он просто разразился фейерверком самой разнообразной брани. Мистер Ньюком бросал эти ракеты проклятий тогда, только когда бывал рассержен. Осердился он довольно часто. Что касается обморока леди Клары, Бернс смотрел на это очень снисходительно. «Бедная, милая Клара!» — говорил он. «Имеет наклонность к обмороку, и нет ничего удивительного, что она была взволнована при виде этого негодяя после адского его поступка с нею. Если бы я тут был...» Эти слова сопровождаются целую строкой брани. «Я раздавил бы бездельника!» «Помилосердись, Бернс», — вопиет леди Анна. «К счастью, что Бернса не было», — говорит Этель. Не то между ним и капитаном Бальсайзом Произошла бы схватка ужасная Я не боюсь никого, Этель Сердито говорит Бернс с прибранкой Ищи соперника по себе, Бернс Говорит мисс Этель Которая набралась школьных фраз у маленьких братьев И часто употребляла их очень кстати Капитан Бальсайз, тебе не чета Как Джек Бельсайз по росту и силе, годился быть не только офицером, но фланговым солдатом в отборном полку, в котором он прежде служил, а братец Бернс был самым чедушным молодым джентльменом, то самая мысль о рукопашной схватке между ними казалась смешною. Подобного рода мысль, вероятно, мелькнула и в голове сэра Брайана, потому что баронет нашел нужным сказать с обычной ему торжественностью «Важность случая Этоль, важность случая придает силу в таком обстоятельстве, в каком был бы Бернс, когда требуется оградить прекрасное юное создание от негодяя. Всякий человек найдет силу, всякий найдет силу». С последнего припадка часто говаривал Бернс, «Бедняжка мой старый родитель, больно расклеился» и голова у него будто не своя. Действительно, так и было. Бернс уже хозяйничал в Ньюкаме и в банке и с невозмутимым хладнокровием ждал события, которое должно было перевести красную руку ньюкомского оборонского герба на собственный его фаэтон. Когда он окинул взглядом комнату, глазам его представилась груда рисунков, Происхождение знакомой ненавистной ему руки. Тут было с полдюжины видов Бадена. Опять Этель на коне? Опять дети и собака? Черт возьми! Да разве он здесь? Скрикивает Бернс. Разве здесь этот трактирный негодяй? Значит, Кью не сложил еще ему головы? Клейф Ньюком здесь! Кричит он своему отцу. «Сын полковника!» Не сомневаюсь, что они встречались у... «У кого?» «Где Бернс?» Спрашивает Этель. «Клейв здесь!» «Он здесь?» Говорит баронет. «По-прежнему все пишет карикатуры. Вы не упоминали об нем в своих письмах, леди Анна?» «По всему было видно, что сэр Брайан придавал большую важность последнему обстоятельству». Этель покраснела. Действительно любопытно было, отчего ни она, ни мамаша ее не упоминали о Клейве в письмах своих к сэру Брэену. «Мой милый, мы встретились с ним совершенно случайно в бони Он ехал с одним из своих друзей. Клейв говорит немного по-немецки и был нам очень полезен в дороге. Один из мальчиков во все путешествие сидел в его бричке». «Мальчики всегда несносны в экипаже». — говорит сэр Брейен. — Отсидят во ноги, шалят. Я помню, когда мы были малютками и возвращались из клэбгама в экипаже, я всегда ушибал ноги брату Тому. Бедняжка Том, он был тогда пререзвый мальчик. Вспоминаете вы Тома, леди Анна? Дальнейшим анекдотом сэра Брейена полагает конец приезд лорда Кью. — Как поживаете, Кью? — кричит Бернс. «Что Клара?» И лорд Кью, подходя с глубочайшими почтениями к сэру Брейну, чтобы пожать ему руку, говорит, «Я рад, что вижу вас в добром здоровье, сэр». И едва замечает Бернса, что мистер Бернс Ньюком не пользовался всеобщим благорасположением. Это такой исторический факт, в котором нет ни малейшего сомнения. «Любезнейший, вы ничего не сказали мне о Кларе?» продолжает Бернс. Я все слышал о встрече ее с этим негодяем Джеком Бельсайзом. — Не произносите имен, любезнейший, — говорит лорд Кью. — Мне кажется, вы недовольно знаете Бельсайза, чтобы называть его поносительными кличками или другими именами. Леди Клара Пулейн очень нездорова. — Черт возьми! — Как он смел приехать сюда! — кричит Бернс, озадаченный замечанием. «Сметь» — опять неприличное выражение. Я посоветовал бы вам не употреблять и этого слова. «Что вы хотите этим сказать?» — спрашивает Бернс, приняв серьезный вид. «Потише, любезнейший друг. Не кричите так громко. Милая Этель, я полагаю, что бедный Джек... Видите ли, Бернс...» Я его очень хорошо знаю, и потому могу назвать его, как хочу, Джек. Обедал сегодня у кузена Клеева с месье де Флораком. Оба они пошли с Джеком прогуляться, вовсе не зная ни о сердечных делах мистера Джека Бельсайза, ни о скандале, который произойдет. «Я-ей! Он должен отвечать за это!» — громко возражает Бернс. «Смею вас уверить» что он готов дать вам ответ если потребуете говорит кью сухо только не при дамах он побоится испугать их бедный джек всегда был кроток в присутствии женщин как ягненок я только что говорил с французом продолжал веселым тоном лорд кью как бы желая дать разговору другое направление милорд кью говорит он «Мы заставили вашего друга Жака образумиться. Он немножко фу, ваш друг Жак. Он пил за обедом шампанское, как огр. Как чувствует себя шаман мисс Клара?» «Видите, Бернс, Флорак называет ее мисс Клара. Свет зовет ее леди Клара. Вы ее зовете просто Кларой. Экой счастливец!» «Не понимаю. Зачем этот щенок Клейв всегда мешается в наши дела?» — кричит Бернс, который от бешенства более и более возвышал голос. «Зачем он был подле этого дома? Зачем он здесь?» «Для вас же лучше, Бернс, что он здесь случился», — ответил лорд Кью. Молодой человек обнаружил большой характер и много рассудительности, Суматоха была порядочная, но не пугайтесь. Все кончено, все кончено, и вы можете лечь и спать спокойно. Бенсу не к чему вставать рано, в намерении проломить голову Джеку бэлсайзу Жаль мне, что у вас отнят случай похрабриться. вступайте и как следует жениху понаведайтесь о шармант мисс Клари. Когда мы вышли из дому рассказывал Клееву лорд Кью. Я сказал Бернсу, что все слова, которые я произнес наверху насчет примирения, была чистая ложь, что Джек Бельсайз непременно хочет его поколотить и под липами, мимо которых нам должно было идти, бродит с огромной дубиной. Посмотрели бы вы, сэр, в каком состоянии был этот Бернс? Милый юноша попятился, пожелтел, как шафран, и под предлогом, что забыл носовой платок, воротился в свою комнату, чтобы взять пистолет. В этом я убедился из того, что он, идя со мной в квартире лорда Доркинга, отнимал свою руку от моей и опускал в карман всякий раз, как я говорил ему «Вон он, Джек!». Много было суеты в продолжении двух часов после несчастья с леди Кларой, Клейв и Бельсайз возвратились в квартиру первого, где добрый Джон Джемс торопился воспользоваться последними лучами солнца, чтобы раскрасить рисунок, сделанный в течение утра. Он убежал в свою комнату при появлении озлобленного незнакомца, которого сверкающие глаза, бледное лицо, склокоченная борода и стиснутые руки, беспрерывные вздохи Невнятные отрывистые слова и беганье взад и вперед могли испугать человека смирного и робкого. Легко вообразить, как страшен был Джек, когда он в сумерках тяжелыми шагами ходил по комнате, останавливаясь иногда, чтобы выпить еще стакан шампанского, стонал от неизъяснимого гнева, и потом, припав на постель, Клейва шептал прерывистым голосом а Бедное существо! Желкое создание!» «Если старик пришлет мне вызов на дуэль, вы будете моим секундантом Нюком». Как в свое время он был отчаянный дуалист, и я видел сам в Чантиклере, как он метко стреляет. Я думаю, вы знаете всю историю? «Я ничего не слыхал до этого вечера, но теперь, кажется, понимаю», — сказал Клейв серьезно. «Я не могу просить Кью». «Он член семейства, он скоро женится на мисс Ньюком. Напрасно было бы просить его!» У Клейва вся кровь хлынула к сердцу при мысли, что у мисс Ньюком есть жених. Он узнал об этом давно, две недели назад, и для него это не новость. Он был очень рад, что в темноте не видно было его лица. «Я принадлежу к тому же семейству», — сказал Клейв. «Бернс, Ньюком и я происходим от одного деда». Оба умолкают. Сквозь полумрак, в углу, где стоит кровать Клейва, светится сигара Джека. Клейв выгоняет табачный дым в окно, у которого сидит, и смотрит на окна леди Анны Ньюком. Вправо за мостом, через шумящую речку, в голландском отеле. В бараках за прекрасными липовыми аллеями мелькают огни. Слышится жужжание далеких голосов. И горный дом весь блестит. Сегодня собрание. Из дверей конверсационных зал, когда их отворяют и затворяют, вырываются потоки гармонии. Позади на пригорке неподвижно стоит чернеющийся лес, ветви елей резко рисуются на небе, озаренным рогом луны и летучими светочами звездной рати. Клейв не видит одетых соснами холмов и сияющих звезд» не думает об удовольствиях в том блестящем доме, не о страданиях, совершающихся на собственной его постели в нескольких шагах от него, где стонет бедный Бельсайз, глаза его прикованы к окну, в котором проглядывает красный свет лампы и мелькают порою тени. Так, каждый огонек в каждом из тех бараков имеет свое значение. Каждая звездочка на небе блестит по-своему. Сердце каждого из нас сияет собственными своими надеждами, горит собственными своими желаниями и трепещет от собственных своих страданий. Грезы прерываются слугой, который докладывает о виконте Флораке, и третья сигара прибавляется к прежним двум дымным светочам. Бельсайз рад видеть Флорака, которого он встречал тысячу раз в разных собраниях. «Он сделает мне услугу. Он бывал на дуэли 10 раз», — думает Джек. «Этому малому будет легче, если ему выпустят несколько чашек кипящей крови». Он объясняет дело Флораку и ждет вызова от лорда Доркинга. команда восклицает Флорак. «Значит, что-нибудь добыла, бедняжечка мисс. Вы хотите убить отца, покинув дочь?» Ищите других свидетелей, месье. Викон де Флорак не бывает соучастником в подобных низостях. «Клянусь!» — говорит Джек, садясь на постели и сверкая глазами. «Мне хочется сломить вам шею и выбросить вас из окна!» Неужели весь мир против меня я с ума схожу? Желал бы я сейчас же видеть того, кто смеет думать что-нибудь худое об этом ангеле, или вообразить, что она не столько же чиста, добра, невинна, как ангел. Если кто думает, что я такой бездельник, чтобы мог ее обидеть? Да, сударь, покажите мне его. Велите слугу вести его сюда, обидеть ее! Ее обидеть. Ай, сумасшедший, совсем сумасшедший! Это кто? Это Кью говорит в потемках голос из-за сигары номер четыре, и Клейв, видя у себя целую компанию, шаркает спичкой и зажигает свечи. «Я слышал твои последние слова, Джек», — резко говорит лорд Кью. «Справедливее этого ты не говорил во всю жизнь. Зачем ты приехал сюда?» кто дал тебе право опять мучить это бедное сердце и пугать леди Клару своей проклятой бородищей. Ты мне обещал никогда не встречаться с нею. Дал мне в этом честное слово, когда я дал тебе денег на заграничную поездку. Деньги, черт их возьми! Я об них не думаю. Я полагался на твое слово и потом надеялся, что ты не станешь преследовать ее. Доркинги оставили Лондон до твоего приезда туда то ты посеял, то и пожал. Они поступили с этой бедной девушкой довольно благородно и нежно. Можно ли было отдать ее за такого мота и нищего, как ты? Твой поступок постыден, Чарли Бальсайз, скажу тебе. Поступок твой свойственен человеку бездушному и трусу. «Бо!» — говорит Флорак. «Вот и второй номер. э Лаше. «Не грозись на меня!» «Не выставляй кулаков!» Продолжал Кью. «Знаю, ты можешь поколотить меня, если захочешь. На это способны многие. Но повторяю тебе, ты сделал гадкое дело. Ты нарушил свое честное слово. Ты нанес сегодня Кларе Пулейн удар такой жестокой, какого не нанесла бы даже рука твоя». «При этих укорах...» При этом горючем нападении Кью бель пришел в совершенное недоумение. Великан всплеснул ручищами и опустил их по швам, как гладиатор сдается и просит пощады. Он опять упал на железную постель. «Не знаю!» — говорит он, бессознательно ворочая и переворачивая в одно из ручищ одну из медных шишек кровати, на которой он сидел, — «Не знаю, Франк», — говорит он, — «что делается с людьми? Или что делается со мною? Вот уж второй раз в этот вечер вы называете меня трусом, и бог знает чем!» «Прошу у вас извинения, Флорак. Не знаю, можно ли назвать и того храбрым, кто бьет падшего врага. Бейте! У меня нет друзей!» «Сознаюсь. Я поступил низко. «Нарушил свое обещание. Вы вправе порицать меня, но я не думал, чтобы встреча со мной могла быть для ней ударом», — говорит он рыдающим голосом. «Я дал бы десять лет жизни, чтобы только взглянуть на нее. Я терял рассудок в разлуке с нею. Я перепробовал все места, все. Ездил в Эмс, Висбаден, Гамбург, проигрывал целые ночи. Сначала это развлекало меня, но потом все наскучило». «Я выиграл пропасть денег, то есть пропасть для нищего, как я, но это не помогало, я не могу жить без нее, и если бы она была у Северного полюса, я последовал бы за нею и туда!» Итак, чтобы взглянуть на нее, чтобы доставить своим глупым глазам две минуты удовольствия, «Ты, ребенок, решился причинить все это горе?» — говорит сквозь слезы добродушный Кью, который сам терзался при виде страданий Джека. «Дайте, дайте мне посмотреть на нее пять минут!» — вопиет Джек, хватая Кью за руку. «Только пять минут!» «Стыдись!» — возражает сквозь слезы лорд Кью, отдергивая руку. «Будь мужчиной! Не ребячься! Ведь только ребенку простительно требовать игрушку и плакать, когда не дают!» Избавь, бедную девушку, от нового горя. Сжайся над нею. Откажи себе в прихоти и не терзай ее. Бельсайз вскочил. Блуждающие глаза его не предвещали ничего доброго. Довольно. В полчаса времени я наслушался от вас и порицаний, и браний. Я буду действовать, как мне заблагорассудится. Выберу себе дорогу, и предупреждаю горе тому, кто вздумает загородить мне путь. И Джек стал крутить свои черные усы и принял воинственный вид как бы на поле сражения. «Принимаю вызов, — сказал лорд Кью, — и если узнаю, по какой дороге ты пойдешь, по дорогу эту я уж угадываю, употреблю все усилия, чтобы остановить тебя, безумец!» «Уже ли ты решишься следовать за нею до двери ее дома и явиться перед своей возлюбленной, убийцей ее отца, как Родрик во французской трагедии? Если бы Рустер был здесь, его бы дело защитить сестру. За отсутствием его я принимаю эту обязанность на себя. И говорю тебе, Джек Бельсайз, в присутствии вот этих господ, что всякий, кто обижает эту молодую леди, кто мучит ее своим присутствием, зная, что это присутствие может принести ей одно только горе, кто упрямо преследует ее, давший наперед, честное слово, избегать ее, тот просто... «Что ж дальше, лорд Кью?» — кричит Бельсайз, и грудь его колышется. «Сам знаешь, что...» отвечает другой. «Ты знаешь, как зовут человека, который обижает бедную женщину и нарушает честное слово. Считай слово это сказанным и действуй, как заблагорассудишь». «Я тебе должен четыре тысячи фунтов стерлингов, Кью», говорит Бельсайз. «Ты оскорбляешь меня больше и больше!» скрикивает Кью, взбешенный намеком о деньгах. «Если ты хочешь убраться отсюда завтра утром, хорошо. Если же нет, не угодно ли тебе разделаться со мной? Мистер Ньюком, сделаете ли вы мне одолжение быть моим секундантом? Мы сродни, вы знаете, а этот господин позволяет себе оскорблять девицу, которая скоро будет принадлежать к нашей фамилии». «Прекрасно, милорд». «Вот что называется поступать как следует джатильому!» говорит восхищенный Флорак. «Вот вам моя рука, мон пти Кью!» «Туа дюкер, Годем! Да вы молодец! Настоящий молодец!» И Викон дружески протянул руку лорду Кью. Виды его были, по всей вероятности, миролюбивые. Под Кью он обратился к великорослому гвардейцу, И, взяв его за кафтан, начал читать ему речь. «А вы что, монгро? Разве нет средства успокоить эту кипучую кровь без кровопускания? Есть ли у вас за душой хоть шиллинг? Уже ли вы, мой Родрик, хотите увести свою химену и жить потом грабежами на большой дороге? Предположим, что вы убьете отца, убьете Кью, убьете Рустера, славный медовый месяц приготовите вы своей химене». «Что значат все ваши разглагольствования о Химене и Родриге? Что вы хотите сказать, Виконт?» Говорит Бельсайз, прислонив руку к глазам. «Кью довел меня до бешенства. Я не француз, но несколько понимаю, о чем вы говорите. Признаюсь вам, что это правда, и что Франк Кью молодец!» «Не это ли вы разумели? Дайте же нам вашу руку, Франк!» «Благослови тебя Бог, добрый товарищ! Не будь ко мне жестокосерд! Ты знаешь, я несчастлив! Чертовски несчастлив!» «Ба! Это что?» В это мгновение трогательная речь Джека умолкла. Виконт Флорак в восторге бросился к нему в объятия и, прискакивая, принялся целовать его. Когда Джек высвободился из объятий Виконта, Взрыв хохота освежил атмосферу и положил конец в ссоре. Все присоединились к этому хору, не исключая и француза, который примолвил, что «Готов смеяться, мэм», не зная о чем. И вот наступила минута вечера, когда Клейв, по словам лорда Кью, поступил так благородно и предостерег Бернса от опасности. «По правде сказать, мистер Клейв, не сделал решительно ничего. Но сколько сохранилось в памяти у каждого из нас таких минут в жизни, когда было бы гораздо умнее и благоразумнее не говорить и не делать ничего. Флорак, петух плохой, как большая часть его соотечественников, наделен был отличным аппетитом, который, по его словам, возобновлялся по крайней мере три раза в день. Он предложил ужин. Бедный Джек не прочь от ужина, особенно же от шампанского и цельтерской воды. Подать шампанского и зельтерской воды нет ничего лучше. Клейф не мог возражать против этого угощения, которое тотчас же было подано, и четверо молодых людей сели за стол. Флорак, кушая свое любимое блюдо, раки, и доставляя не только небо, но и рукам, бороде, усам и щекам полное наслаждение соусом, который ему очень понравился, не опускал случая возвращаться к недавним событиям, которые лучше было бы предать совершенному забвению, и весело шутил над Бельсайзом за его воинственный характер. «Если бы же женишок был здесь... Что бы вы с ним сделали, Жак? Вы сгладали бы его вот как этого рака, не так ли? Вы изживали бы его кости!» «Джек...» забывавший подливать зельтерской воды в шампанское, рассверепел при имени Бернса Ньюкома и клялся, что «попадись ему, Бернс, на глаза он задушит, негодяя!» Не случись тут Клейва. Джек увидел бы перед собой своего врага. Молодой Клейв после ужина подошел к окну с своей вечной сигарой и по обыкновению стал глядеть на то окно. Вдруг подъехал экипаж — Сошли два лакея, потом вышли два господина, и Клейв услыхал знакомый голос, бронивший курьеров. «К чести Клейва скажем, что он удержал восклицание, которое готово было сорваться у него с языка, и, возвратясь к столу, не объявил ни лорду Кью, ни его соседу с правой руки Берсайзу о приезде дяди и Бернса. Берсайз, между тем, успел напиться до пьяна. Когда Виконт ушел, голова бедного Джека не держалась на плечах. Он спал, после бог знает скольких бессонных ночей, и не заметил ухода француза. Лорд Кью оставался. Он неприметно хотел взять Джека на гулянье, переговорить с ним обстоятельнее и войти с ним в большее, чем тот, может быть, желал подробности о семейной ссоре, в присутствии двух других особ. Клейф выбрал минуту, чтобы шепнуть лорду Кью, «Мой дядя и Бернс приехали. Не давайте Бельсайзу выходить из дому. Ради бога, уложите его в постель». И чтобы бедняге не пришло в голову фантазии посетить свою возлюбленную при лунном свете, лорд Кью тихонько повернул ключ в двери мистера Джека.